263. Матерь Огни йоги Даже чрезмерные желания может лишить силы получить желаемое, потому равновесие и спокойствие прежде всего. Постоянство ритма исключает и разновесие или нарушение связи. Не просит сужденные свету милости с неба, но берут их законно, не знают они чувства безысходности, ибо временно все, кроме духа, погруженного в Во временное на время. Встретить волну противодействия во всеоружии будет залогом победы.